Влад Ли, Северяне. Книга первая. Пролог. Вот она и прибыла. Я смотрел и не мог налюбоваться на новенькую капсулу виртуальной реальности. Их производство только началось, и доставшаяся мне одна из первой серии. Их нет больше ни у кого, только у тестировщиков НИСА, компании, сотрудником которой я и являлся. Правда, в тестировщике я перешел буквально неделю назад. А до этого долгих пять лет трудился в отделе поддержки, ремонтируя компьютеры сотрудников, бегая по зданию компании и помогая юзерам решать проблемы с программным обеспечением. Когда прозвучал клич, я отозвался в первых рядах. А что, как по мне, неплохо. Поработать шесть месяцев тестировщиком, при этом сохраняя и оклад, и свое рабочее место. По окончанию теста я вернусь к своим прежним обязанностям. А ближайшие полгода я надеялся прожить как в сказке, с головой погрузившись в приключения. Ниса стала первой компанией, не только придумавшей, но и создавшей полноценную виртуальную реальность. Это не то жалкое подобие, лишь создававшее ощущение погружения в иной мир, а именно новая реальность. Виртуальная реальность — целый мир, который жил по своим законам и правилам. Вообще, крайне странно, что пусть и частный, но все же научный институт, занимающийся исследованием различных социологических аспектов, регулярно проводящий аналитику общества, помогавший своими советами правительству и даже военным, часто удавалось предсказывать, что произойдет в ближайшее время. Вдруг решил выпустить игру, пусть и нестандартную, которую назвать игрой, язык не поворачивался. Насколько я понял, К сожалению, моя должность не подразумевала необходимости вникать во все подробности. Более того, ко многой информации у меня попросту не было доступа. Пару лет назад НИСА или сама разработала сверхмощный искусственный интеллект. Или же ИИ подогнали военные. Однако с этого момента все и началось. Научный отдел гонял ИИ, так сказать, до седьмого пота, генерируя различные ситуации тем самым и предсказывая прецеденты, которые могли случаться или случались в мире реальном в наши дни. А затем с бухты-барахты был создан целый мир, которым управлял этот самый ИИ. И нашим боссам зачем-то понадобилось в этот мир вводить живых людей. Большая часть сотрудников научного отдела, часть вспомогательного персонала, в том числе и я, получили капсулы, и нам предстояло стать первопроходцами далее должны были прийти новые люди которые билет в виртуальный мир уже вынуждены были покупать и билет этот в виде капсулы и возможности подключения к серверу стоил ни много немало ни а около десяти кусков вечно зеленых не кислая такая сумма даже для столицы наверняка ее хватит чтобы купить домик в деревне или квартирку в каком нибудь провинциальном городишке но с туристами я слишком забежал вперед Вот уже год длился закрытый тест. Проверялось все. Начиная от того, как будет реагировать на действия реального человека мир под управлением ИИ, его жители, проверялись и всевозможные мелочи. К примеру, симуляция погодных условий, поведение животных, появление различных катаклизмов, смена времен года и так далее. И, наконец, боссы Ниса объявили о новом этапе тестирования. Теперь в виртуальный мир могли войти и люди. Пока мало. Нас едва сотни сейчас наберется, но через пару недель, если все будет хорошо, нас станет в два раза больше. Через месяц уже три сотни, а спустя полгода, если планы не изменятся, нас уже будет несколько тысяч. Забавно, но при этом встретить других игроков будет достаточно сложно. Главное условие для тех, кто хочет попробовать себя в этом мире, отыгрывание определенной роли. Да, здесь нужно будет существовать в определенных рамках. Стал пекарем — будь любезен, пики хлеб. Стал полководцем — нечего лезть в ремесло. Разве что персонажи тебе дадут не абы какого, а все же позволят выбрать из нескольких вариантов. Ведь человеку самому должно быть интересно играть роль. Ну, и еще одна причина, по которой живого человека будет сложно найти — заключается в том, что на данный момент в виртуальном мире насчитывается несколько миллионов существ под управлением ИИ. При этом они сражаются, стареют, рожают детей. Каждый день появляются новые персонажи и умирают старые, отжившие свое, ну или погибшие в боях. В этом мире не нужно ждать несколько лет, пока ребенок станет взрослым. Здесь все происходит быстрее. Несколько недель ребенок достигает возраста 13 лет, по меркам нашей реальности. Ну или выглядит настолько. Еще месяц, и это уже юный воин, который вполне способен показать себя в битве. Несколько месяцев в нашем реальном мире для NPC является целой жизнью. Но хватит предисловий. Мне уже не терпится лечь в капсулу и увидеть хваленную реальность своими глазами. Раньше мне доводилось любоваться виртуальными пейзажами только с экрана монитора, но теперь и я смогу увидеть все собственными глазами. Тестер номер пять. Авторизация пройдена. Выберите персонажа. Передо мной словно бы в воздухе висели фигурки людей. Воины, ремесленники, крестьяне, кузнецы, торговцы и многие другие. Я задумался. Естественно, интереснее всего будет играть воинам. Зачем люди приходят в игру? Для фана. А какой фан будет у крестьянина? А никакого. Так как можно завлечь человека, сыграть роль простого земледельца, у которого из приключений только копание огорода, чтобы не сдохнуть с голодухи? Вот и проверим как раз, тестировщик я или нет. Почему бы и не узнать, каково это быть обычным пахарем во времена раннего средневековья? Выбранная мной фигурка приблизилась, и из-за нее выскочили еще несколько отличающихся ростом, фигурой, разве что одежда похожа, какие-то грязные лохмотья. Земледелец, скотовод, птичник. Да какая разница-то по большому счету? Ну, пускай будет все-таки пахарь-земледелец. Выберите точку появления. Я выбрал центральный материк. Самый большой в игре. Тут же выбранный мной персонаж, до этого безликий, чье лицо было размыто, приобрел черты вполне себе обычного европейца. А затем появилась надпись. Вельк большой материк, где сейчас кипят непрекращающиеся битвы десяти королевств. Внимание! Данный старт является сложным, так как в любой момент бушующая война может прийти в ваш дом. Время на подготовку и обучение – минимум. Сложность высокая. Возможен подъем уровня сложности до хардкор. Но нет, это нам не подходит. Так-то я и намеревался играть за европейца, но если здесь могут не позволить даже понять основы... И, кстати, как я смотрю, разработчики виртуала решили не разрушать устои. Есть уровни сложности, к примеру. Интересно, что еще переняли из обычных игр? Южный материк. Азольт. Самый южный материк, где суровые кочевники сражаются за плодородные клочки земли в пустыне. Внимание! «Выбранный вами класс персонажа — крестьянин-земледелец». «На материке Азольт подобным ремеслом занимаются только рабы». «Данный старт рекомендуется только для опытных игроков». «Кожа моего персонажа потемнела. Щетина и волосы исчезли с лица. Теперь он стал похожим то ли на араба, то ли на индуса». «Да что ж такое?» «В рабы мне не хотелось, да и опять же, уровень сложности несколько настораживает». «Ладно». Появляться на Востоке я не собирался, уже догадавшись, что там меня ждет, но все же выбрал множество мелких островов, находившихся там. Острова Джу. Великая империя дракона. Здесь процветает мир и спокойствие. Мелкие кланы и племена не в силах ничего сделать империи, и мелкие стычки на границе неизменно заканчиваются победой имперцев. Да ну нафиг! Как только я увидел лицо персонажа, играть за эту нацию расхотелось. Узкие глаза, желтоватый оттенок кожи. В последнее время все словно двинулись на азиатской тематике, и она уже просто в печенках сидит. Не хочу я с этим всем связываться. Запад. Да блин, опять! Запад. Континенты Ама и Кана. Населены воинственными дикими племенами. Они не умеют обрабатывать землю, не занимаются сельским хозяйством. Для старта в эту нацию необходимо сменить класс персонажа. Играть за глаза до мне тоже не хотелось. Нет, я уверен, среди игроков найдутся те, кому подобный сеттинг будет интересен, но только не мне. Ладно, тогда остается последний вариант. На севере карты находится куча крупных и мелких островов. Север. Суровый мир, где может выжить только сильнейший. Норды и даты, норманы и сервы. Племена и народы, населяющие этот край, живут набегами и разбоем но среди них есть и те, кто предпочитает плохой мир, хорошей войне. Ваш класс — крестьянин-земледелец. Оценочный уровень сложности — легко. Появившийся перед глазами суровый бородач, весь косматый, одетый в шкуры животных, с презрением глядел на меня, словно бы с издевкой. Мол, что, неженка, слабо начать тут? А вот не слабо. Тут-то всяко легче, чем на континенте. Я подтвердил свой выбор. Интересно, что я там пахать буду? Если я правильно понял, эти самые норманы — аналог викингов. У нас они так и назывались вроде. Вряд ли получится играть роль мирного земледельца, торгующего урожаем с соседями. Наверняка придется принимать участие в набегах, если здесь, конечно, подобная возможность есть. Может и набегать не на кого. Впрочем, мне припомнился один сериал. Он вроде так и назывался — «Викинги», и там легендарный Рагнар лутброк Как раз и был обычным землепашцем, который решил рискнуть и отправиться в далекие богатые земли. Идет синхронизация с персонажем. Ваш персонаж — Матар, сын Анра. Уровень 2. Сила 2. Ловкость 3. Интеллект 2. Телосложение 2. Восприятие 1. Навыки. Земледелие 1. Владение копьем 1. Вот так вот. Вот я и выяснил, что здесь используется и РПГ-система, как и в старых, хорошо знакомых мне играх. Вот и славно. Правда, есть и отличия. Характеристики самому раскидать нельзя, как и имя выбрать. Обидно. А я очень хотел назваться Ленькой 1982, к примеру. Или же Нагибатором 2025. Шутка. Внимание! Данный персонаж в режиме боя. Внимание! Сложность данного старта повышена до экстремальной. Рекомендация. Выбрать другую расу или класс персонажа. Перезапустить подбор персонажа. Я на мгновение задумался. Вот блин. С кем-то мой землепашец-матар сцепился уже. Еще и уровень сложности экстремальный. Может действительно перезапустить выбор персонажа? С другой стороны, тестировщик я или нет? Еще пара мгновений раздумий, и я решился. Будем продолжать. Внимание! Ваш персонаж Матар, сын Анра, убит на глазах других людей. Оживление невозможно. Выберите другого персонажа. Да как так? Я ведь даже в игру зайти не успел. Ничего не увидел, и уже все. Что за бред? Или это глюк игры? Ладно, попробуем еще раз. Желаете выбрать ближайшего персонажа, изменить точку появления, изменить расу? Ну нет. Хочу за Норманов поиграть. И хочу именно здесь появиться. Ваш персонаж Эрик Рыжий. Сын Олафа. Уровень пятый. Сила четыре. Ловкость три. Интеллект два. Телосложение два. Восприятие один. Навыки. Владение топором. Два. Владение щитом. Один. Рыболовство. Один. Земледелие. Два. Основное задание. Выиграть битву против воинов Ярла Рорха. Ха! Я, кажется, слышал о таком человеке. Кажется, он действительно когда-то жил на Земле. Это викинг, как мне вспомнилось. Он был изгнан, так как убил нескольких своих. Берсерк, короче. Если я сейчас попаду в местный его аналог, будет круто. Хотя стоп! Я ведь землепарца выбрал! Обдумать возникшую дилемму мне не удалось так как внезапно в лицо ударил холод, а по ушам резанули крики и звон стали. Я стоял посреди какого-то поля, по колено в грязи. С неба падали холодные капли дождя, впитываясь в одежду, оседая на лице и голых руках. Впереди виднелись скалы, уходящие высоко в небо, но вершины их разглядеть было нельзя. Они были скрыты в густом тумане. Справа от меня темнел лес на фоне грозового неба. Хоть он и был далеко, но я легко смог разглядеть отдельные деревья. В большинстве своем ели или сосны. Порыв сильного ветра слева заставил повернуться в ту сторону. Резкий склон заканчивался песчаным берегом, в который острыми носами уперлись два корабля, или, скорее, ладьи. Эти корабли я тут же узнал, так как не единожды видел их на картинках в фильмах, сериалах и играх. Драккары хищные, длинные, чьи носы были украшены устрашающими мордами волков и драконов, щерившихся в мою сторону. Я обратил внимание на то, что все же происходит рядом со мной. А рядом со мной, прямо вокруг меня, кипел бой. Даже нет не просто бой, а самая настоящая сеча. Люди, руки, сталь мелькали так, что в глазах рябило. Мечи соприкасались с лязгом, топоры били в щиты, выбивая щепки, а иногда попадали и в тела людей. И тогда разносился отчаянный вопль, хрип. Меня обрызгало кровью после того, как один из сражавшихся ударил другого товаром. Причем не просто ударил, а попросту отрубил руку по плечу. Несчастный схватился за страшную рану и упал на колени. Его крик боли и отчаяния звенел в моих ушах до тех пор, пока бедолаги не отрубили голову. Ни хрена себе, игра! Сильный удар в грудь швырнул меня на землю. Я лежал, пытаясь прийти в чувство, а дождь лил уже настолько сильно, что я боялся захлебнуться. Да еще и топтавшиеся рядом люди были настолько близко, что в любой момент могли наступить прямо на меня. Совсем рядом я увидел чью-то ногу в самодельном сапоге, причем настолько топорно сделанном, что я легко смог разглядеть неровные швы. Грязь мерзко чавкнула, и месиво из земли и песка полетело мне в лицо. Я еле успел зажмуриться, а когда открыл глаза, увидел над собой здоровенного бородатого мужика с таким зверским выражением лица, что хотелось бежать от него куда подальше. «Умри, земляной червь!» — взревел мужик. Он замахнулся коротким топором, блеснувшим своим острием. Я успел разглядеть его кожаную куртку, мешковатые штаны и щит с красно-белым узором. Я глядел на своего противника и просто диву давался, насколько реалистично он выглядит. Не знаю я, что в капсуле, решил бы, что мир вокруг меня настоящий. Да не только мужик был реалистичным, все вокруг было настоящим падающие капли дождя, резкие порывы ветра, битва кипевшая вокруг. Мужик заревел, размахнулся, и его топор начал опускаться. Лезвие приближалось ко мне с пугающей скоростью, а затем наступила тьма. Внимание! Ваш персонаж Эрик Рыжий убит на глазах других людей. Оживление невозможно. Выберите другого персонажа. Вот ведь черт! Ладно, прыгаем в нового персонажа. Ваш персонаж Йор Месник. Хирдмантена Ульфа. Уровень 8. Сила 6. Ловкость 3. Интеллект 2. Телосложение 2. Восприятие 2. Навыки: Владение топором 3. Владение парными топорами 2. Берсерк 1. Основное задание выиграть битву против воинов Ярла Рурха. Вот уже получше и уровень повыше, и силы побольше, чем у предыдущих, и топором махать должен получше. Как только дождь ударил в лицо, я не стал оглядываться по сторонам. Наоборот, я сосредоточился на том, что творится рядом со мной. А рядом со мной продолжалась битва. Меня толкали со всех сторон. Я вертелся юлой, боясь, что мечи и топоры, сверкавшие тут и там, рассекавшие воздух, ударят в меня. Я пробирался сквозь толпу, уворачиваясь от случайных ударов. Но пока... Хвала местным богам или разработчикам, воины сражались между собой. «Ты что, убегаешь с поля боя?» — рыкнул какой-то мужик и попытался пробраться сквозь сражающихся ко мне, грубо оттолкнув ближайшего к нему воина со здоровенной дубиной. Воин развернулся к нему и ударил, однако мужик закрылся щитом и отразил удар, а затем ударил и сам. Они принялись обмениваться ударами, напрочь забыв обо мне. «Вот и славно!» Я, наконец, выбылся из побоища, а точнее оказался на его краю. Передо мной лежала зеленая долина. Вдали высились скалы на фоне серого неба. Я развернулся. Ого! Похоже, тут сражалось как минимум сотня человек. Однако разобрать, где свои, где чужие, в этом столпотворении было нельзя. Мой взгляд сфокусировался на парочке, валявшейся в грязи, буквально в трех метрах от меня. Один из противников лежал на земле, а второй сидел на нем сверху, со всей силы бил в лицо лежащего. Один удар, второй, третий. Он его забить до смерти хочет? Хотя да, глупый вопрос. Конечно же хочет. Лежавший пытался защититься правой рукой, но получалось у него плохо. Левая же рука застряла в щите, который вдавил в грязь противник. Я позволил себе отдышаться и, так сказать, провести ревизию ценностей. Так. Из оружия у меня небольшой топорик на длинной ручке. Одет я был в нечто вроде кольчужной рубахи, натянутой поверх кожаной куртки. На голове какая-то шапка из меха. Да, не густо. Пока я разглядывал свои вещички, где дерущимся из сражения буквально вывалился воин. Ба! Да это что-то самый тип, что за мной гнался. Он быстрым ударом топора размозжил голову бойца, увлеченно обрабатывавшего морду противника затем подал руку лежащему в грязи и помог ему встать. Тот с трудом, но поднялся, а затем наклонился и выудил из грязи свой топор. Помощник же успел убить развернувшегося к нему противника, который пытался проткнуть его вилами. Но мой знакомый легко отвел удар, заставив противника открыться и с размаха всадил ему топор в грудь. Побежденный тут же осел. Мужик выдернул из уже мертвого тела топор и развернулся в поисках нового врага. Его глаза под косматыми бровями уставились на меня. ха закричал он. «Хирн-Монтена Ульфа испугался настоящих воинов! Куда ты убегаешь, трус?» «Чего?» — переспросил я. А он молча двинулся на меня. Как только он развернулся, я увидел красно-белый щит в его руке. В прошлый раз меня убил викинг, или, как там их, норман, со щитом такого же цвета. «Выходит, это враги моего племени?» Гадать больше не пришлось. Воин заорал, поднял топор и бросился на меня. Я едва успел отскочить назад, уворачиваясь от лезвия. Удар был настолько мощный, что лезвие вошло глубоко в землю. «Дерись как мужчина!» — заорал он мне. «Не смей убегать, трус!» И воин с трудом навернул свой топор назад. «Как скажешь!» Процедил я сквозь зубы и сгруппировался, ожидая нового выпада противника. И он не заставил себя ждать. Воин сделал широкий замах, думая, что я снова отскочу назад. Я же просто присел, пропустив лезвие над своей головой. а зарычал разозленный воин. «Ты жалкий!» — наговорить я ему не позволил. Вскочил на ноги и, размахнувшись как следует, вогнал собственный топор ему в шею. Удар удался. Я словно бы снес противника. Он замертво рухнул на землю, орошая ее кровью из страшной раны. Срубить голову мне не удалось, но зато явно удалось сломать ему шею. Голова была прямо-таки придавлена к плечу. Я выдернул топор из раны и шагнул навстречу тому воину, которого буквально минуту назад молотили в грязи. Судя по всему, он еще не успел отойти. Пошатывался. Стоял нетвердо. Я заорал и замахнулся топором, но противник выставил щит, и мой топор с грохотом обрушился на него. «Новый замах и удар! Снова щит! Еще! Еще!» «Кажется, я вошел во вкус!» На очередном ударе щит не выдержал и треснул, а мой топор нашел плоть. Кровь брызнула во все стороны. Противник заорал и попытался ответить мне, но я увернулся от его удара. Мой топор застрял в его руке, потому, увернувшись от удара, я дернул противника к себе, потащил его. Он взвыл от боли, потерял равновесие и рухнул на землю. Я попытался освободить свой топор, однако вытащить его так и не смог. В кости застрял, что ли. Зато под ногами валялось оружие моего прошлого противника. Я выпустил ручку своего топора, подобрал лежавший на земле и уже им ударил врага по голове. Старый, покрытый царапинами и вмятинами шлем, не выдержал и треснул. Лезвие топора смогло проникнуть дальше, расщепив череп моего врага, словно спелый арбуз. «Затена Ульфа!» Заорал кто-то рядом, и тут же этот клич подхватило десять глоток. Я не смог удержаться и повторил клич. Судя по всему, этот тенульф ульф был моим союзником или даже господином. Или вождем этого племени. Вот это скорее всего. Я упер ногу в тело поверженного врага и дернул свой топор. В этот раз мне удалось его освободить. Вытащил я и трофейный топорик, торчащий из размажженной башки противника. Йор! Я огляделся. «Это мне, что ли?» «Ну да, я ведь Йор». Разглядеть оравшего удалось через мгновение. Высокий воин с огромной секирой в руке указывал куда-то вперед. «Убей Тулфа!» В следующее мгновение он уже отмахивался от двоих наседавших на него противников, а затем и вовсе пропал за рядами воинов. «Какого еще Тулфа мне убить?» «Ну да хрен с ними, Тулфа так Тулфа!» «О, вот и квест подъехал!» Ага, вот в чем дело. Это Тулф, Берсерк. Дополнительное задание. Убить вражеского Берсерка. По скользкой и липкой грязи мне удалось проскочить метров десять. При этом пришлось уворачиваться от случайных ударов и отталкивать от себя сражающихся. А затем моё везение кончилось. Прямо на моих глазах воин с красно-белым щитом проткнул противника копьем, а стоящий рядом с ним мечник одним ударом развалил раненого бедолагу чуть ли не напополам. Тело еще не успело упасть, как оба этих типа повернулись ко мне. Я замер в боевой стойке, держа оба своих топора наготове. «Ну, давайте. Кто первый?» Они бросились на меня одновременно. Я развернулся правым боком к противникам, уворачиваясь от удара копьем, но меч второго воина смог найти свою цель. Его острие вошло мне между ребер. «Блин, а это больно!» «Нет, я не ощущал эту рану так, как если бы получил ее в реальности. Иначе бы наверняка потерял сознание и вопил бы тут как девчонка. Ну а чего? Мы — современные люди, к подобным травмам непривычные, в отличие от предков. Вон, мой персонаж только зарычал» но, тем не менее, мне было больно. Я ударил обеими топорами одновременно, и мне удалось попасть, но все же удары оказались недостаточно сильными, и я не смог убить мечника. Похоже, его спасла броня. Крепкая кираса, явно сделанная нездешними мастерами. Она отдаленно напоминала броню, которую носили римские легионеры в реальном мире. Кто знает, может, мой противник вернулся из набега, где и достал ее, в местном игровом варианте того самого Рима. Противник покачнулся и отступил на шаг, а на броне, в местах, куда попали мои топоры, появились вмятины. Тем временем копейщик вновь попытался ударить. Я отпрыгнул в сторону, занес руки с зажатыми в них топорами за голову и со всей силы опустил на противника. Удары оказались настолько сильными, что голова врага буквально расплющилась, а второй топор глубоко вошел в плечо. Копье упало в грязь под ноги. Удивительно, но мой враг продолжал стоять на ногах. Лишь пару секунд спустя его ноги подкосились. Он рухнул на колени, так и оставшись сидеть здесь в этой странной позе. Второй противник замешкался, видимо устрашенный смертью своего товарища. А может и полученные от меня удары не прошли для него даром? Я воспользовался моментом и тут же налетел на него. Я бил топорами часто и быстро, даже не глядя, попадаю ли, наносит ли мои удары урон. Когда я смог остановиться, то вместо человека увидел просто кусок мяса. Весь в кровоточащих ранах, оставленных моими топорами, с пробитой в нескольких местах керасой и разрубленным животом. Видимо, удалось ударить под керасу, или же удар пришелся ниже, из которого свисали кишки. С залитым кровью лицом воин продолжал стоять и сжимать свой меч в руке. Но сражаться, оказывать сопротивление, он уже явно не мог. Я просто пнул его ногой, и он взмахнув руками упал спиной в грязь и замер уже не пытаясь подняться я же подошел к нему наступил на грудь и одним ударом отрубил ему голову а <сёк> я заорал так что вороны кружащиеся над полем боя разлетелись в разные стороны Ха, любопытно а что за крик такой был я то как раз орать не собирался персонаж это сделал сам что за хрень Но раздумывать над этим было некогда. Тело моего персонажа жаждало действия. Я ощущал, что был не в силах сопротивляться, а раз так... Все вокруг окрасилось в багровые цвета. Стало неимоверно четким. Казалось, я могу разглядеть пылинки на броне. Песчинки на земле. Кто-то толкнул меня справа, и я, даже не поворачивая голову, ударил топором. Прямо впереди мелькнул красно-белый щит, висящий на чьей-то спине, и мой топор тут же опустился на голову врагу. Вот двое машут топорами, пытаясь пробить щиты. Я подлетаю к ним и с разгона опускаю топор на голову того, у которого красно-белый щит. Именно по ним я начал идентифицировать противников. Не останавливаясь, делаю шаг вперед и вижу воина, который вонзает свое копье в спину противника. Тот бился и не видел подошедшего сзади врага. Я вижу у копейщика щит на спине. Он красно-белого цвета. Моя цель. Мой топор входит под руку копейщика, стоящего ко мне боком. Я слышу треск ломающихся костей. Вижу брызнувшую из-под лезвия топора кровь. У копейщика кровь вырывается изо рта. Он отпускает копье, хватается за рану и тут же получает в грудь меч. Это уже кто-то из моих союзников. Я иду дальше по полю битвы, щедро полосуя всех вокруг своими топорами. Но большое сражение разбилось на несколько мелких битв. У меня дикое желание влезть в замес побольше и начать убивать там всех, не пытаясь разобраться, свои это или чужие. Просто всех. Но нет, нельзя. Мне сказали завалить гиганта, и я это сделаю. И я вижу спины врагов. Они выставили стену щитов и нападают на нескольких воинов, среди которых я вижу мужчину в богато украшенной броне и шлеме. Похоже, это и есть Тен-Ульф. Им нелегко. Красно-белые их теснят. «Убей их всех, Берсерк!» — слышу я крик. Орет как раз-таки Тен, глядя на меня. «Отправь их Корту! «Это он мне, что ли? Это я-то, Берсерк?» «А орд кто такой?» Сходу бью первого попавшегося противника ногой в спину, отчего тот улетает далеко вперед и напарывается на меч воина в дорогой броне. Я же разворачиваюсь к новому врагу, который выглядит испуганно. Он смотрит прямо на меня. В его глазах страх. Вот и славно. Я наношу быстрые удары топорами. Мои руки действуют так, словно бы я колочу в дверь. А затем я попросту бью противника ногой в живот, стараясь оттолкнуть от себя. Освободить место. Мои топоры впиваются в грудь другого подвернувшегося врага, не успевшего защититься своим красно-белым щитом. Он еще стоит на ногах, разглядывая свои раны, а я разворачиваюсь в другую сторону, так как слышу чавканье грязи под ногами, приближающегося ко мне нового противника. Похоже, где-то перебили наших, раз сюда спешит несколько воинов врага. Я с разворота бью топором, и голова в шлеме летит, словно мяч, а обезглавленное тело падает мне под ноги. Здоровенная секира промелькнула прямо перед моим лицом. Словно из ниоткуда рядом со мной появился здоровенный норман, косматый и бородатый. На нем нет брони, на нем даже нет рубашки или ее подобия, только на плечах накидка из волчьей шкуры. Умри! Орёт он мне прямо в лицо и вновь наносит удар своей здоровенной секирой. Вот только меня уже нет на старом месте. Я сместился в сторону. Здоровяк опускает секиру, и она втыкается в грязь. А я бью его по руке, и кисть, вцепившаяся в древко, остается на ручке секиры, словно страшное украшение. Лицо здоровяка перекосило боль. Он вне себя от злости, и он беззащитен. Мой топор уже торчит в его груди, но здоровяк не собирается умирать. «Ты умрешь, коротышка!» Ревет он мне и вырывает мой топор из своей груди. Кидает в меня. «Вот это силище!» Мой топор весит не так уж и мало, а эта громадина кинул его так, будто он метательный. Я приближаюсь к здоровяку. Меняю направление, путаю его. Он вертится, пытаясь поймать меня, подкараулить. Я поднырнул под его руку и бью топором под ребра, тут же выдергивая оружие и отступаю на пару метров назад. Здоровяк заорал, но не упал. И, похоже, умирать он тоже не собирается. «Ты умрешь!» — хрипит он и бросается прямо на меня. Он несется, словно таран, собираясь снести меня, а я не собираюсь уходить с его пути. Я иду прямо ему навстречу. Вот он. Нужный момент. Он только занес кулак для удара, а мой топор уже вонзается в его лицо. Готов. «Йор убил тулфа-гиганта!» — орет кто-то. «Йор убил тулфа-гиганта!» Я расслабился, отвлекся на эти крики, а между прочим мой противник не умер. Из его лица торчит мой топор. Его лицо залито кровью, но единственный сохранившийся глаз прямо-таки пылает гневом и ненавистью. В этот раз я не успел уйти. Я растерялся, и Тулф-гигант схватил меня в свои объятия. Сдавил так, что дышать стало нечем, а затем отпустил. Я рухнул со стоном на землю, но все же попытался подняться. Попытался откатиться в сторону, но не успел. Тулф обхватил мою голову своей единственной оставшейся лапищей, сдавил словно клещами и поднял меня с земли». Я успел заметить, как несколько отчаянных смельчаков подбежали к нам и копья воткнулись в грудь моего противника. Однако мне это не помогло. Тулф со всей силы ударил меня головой а лежащие на земле камни. Внимание! Ваш персонаж Йор Мясник убит на глазах других людей. Оживление невозможно. Выберите другого персонажа. Дополнительное задание убить вражеского берсерка провалено.